Глава 10. В доме номер 62 по Уилбром-Кресцент миссис Рэмси ободряла себя следующими словами. Всего два дня. Только два дня. Она отбросила со лба влажные волосы. Из кухни донесся оглушительный грохот. Миссис Рэмси не ощущала даже малейшего желания идти туда и выяснять его причины. О, если бы только она могла представить себе, что никакого грохота не было. Ну что ж, всего только два дня. Пройдя через прихожую, она распахнула Настеж дверь кухни и проговорила голосом куда менее воинственным, чем три недели назад. — Ну что еще вы тут натворили? — Прости, мама, — ответил ее сын Билл. — Мы тут устроили партию в Кегли с этими жестянками, и одна из них почему-то въехала в нижнюю полку буфета с посудой. И мы вовсе не хотели, чтобы эта банка... Попадала в нижнюю полку буфета. Умиротворяющим тоном произнес его младший брат Ну Ладно, соберите все, что высыпалось, и поставьте назад в буфет. А разбившиеся сметите и отправьте в мусорное ведро. Ну, мама, потом... Не потом, а сейчас. Ты справится с этим делом, заявил Билл. Хорошенькие дела, возразил Тет. Как что делать, так это всегда я. Ничего не буду делать, если ты не поможешь. — Сделаешь, как миленький, и не думай, я тебя заставлю. И я — Я! Мальчишки сошлись в рукопашную. Тед спиной ударился о кухонный стол, и миска с яйцами самым зловещим образом пошатнулась. — Ну-ка, выметайтесь из кухни! — возопила миссис Рэмси, выталкивая обоих в дверь. Захлопнув ее за детьми, она принялась собирать консервные банки и заметать осколки посуды. «Еще только два дня», — подумала она, — «и они вернутся назад в школу. Какая милая, какая благая, чисто небесная мечта в устах матери». Ей смутно припомнилась ехидная реплика, брошенная какой-то журналисткой. «У женщины в году бывает лишь шесть счастливых дней. Первый и последний день каникул». «Как это верно», — подумала миссис Рэмси, заметая останки своего лучшего обеденного сервиза. С каким счастьем, с какой радостью ожидала она возвращения домой своих отпросков всего пять недель назад. А теперь? «Послезавтра», — повторила она себе, «послезавтра Билл и Тет вернутся в школу. Неужели этот день и вправду настанет? Дождаться не могу». А с какой радостью она встречала их на станции пять недель назад а как сами они ликовали и приветствовали ее, как носились по дому и саду, как ели приготовленный к их приезду особый пирог. А теперь? Чего же она ждет теперь? День покоя и тишины. Без непрестанной готовки на два прожорливых рта, без этой вечной, не знающей перерыва уборки. Она любила своих мальчишек, хороших мальчишек. В этом трудно было усомниться. Она ими гордилась, Однако при всем том, их общество утомляло. Их аппетит, их бурная активность, наконец, никогда не прекращающийся шум. В это мгновение послышались крики. Встревожившись, миссис Рэмси повернула резким движением голову. Все было в порядке. Дети, наконец, вышли в сад. Так оно и лучше. В саду для них больше места. Впрочем, они могут потревожить соседей. Оставалось только надеяться, что они оставят в покое кошек миссис Хеминг. По правде говоря, не ради самих кошек, но потому, что проволочная ограда вокруг сада миссис Хеминг оказывала пагубное воздействие на шорты мальчишек. Она бросила короткий взгляд на аптечку скорой помощи, оставленную под рукой на комоде. Не то чтобы ее слишком беспокоили естественные случайности энергичного детства. Если честно, в подобных случаях она неизбежно заявляла. «Сто раз тебе говорила, не являйся в гостиную в крови. Немедленно ступай на кухню, там я могу вытереть капли крови с линолеума». Донесшийся снаружи жуткий вопль прервался на своем пике, превратившись в такое глубокое молчание, что миссис Рэмси по-настоящему встревожилась. И в самом деле наступившая тишина казалась совсем неестественной. Она в нерешительности замерла на месте, держа в руках совок с осколками посуды. Дверь кухни отворилась, и в ней появился Билл с узумленным, даже восторженным выражением, абсолютно непривычным на этой одиннадцатилетней физиономии. — Мам, — начал он, — там к нам пришел детектив-инспектор, и с ним еще один человек. — Ах так! Да. — с облегчением промолвила миссис Рэмси. «И что же ему нужно, мой дорогой?» «Он спросил тебя», — продолжил Билл. «Но я думаю, что он пришел к нам из-за убийства, но которое вчера произошло у мисс Пебмарш». «Не понимаю, зачем в таком случае ему понадобилось встречаться со мной?» С легким раздражением проговорила миссис Рэмси. «Жизнь преподносит сюрприз за сюрпризом», — подумала она. «Откуда ей теперь взять картошку для рагу по-ирландски?» если этот детектив-инспектор явился в столь неподходящий час. «Ну ладно», — вздохнула миссис Рэмси. «Никуда не денешься. Надо идти». Она высыпала осколки в мусорное ведро под раковиной, сполоснула руки под краном, пригладила волосы и приготовилась следовать за Билом, нетерпеливо приговаривавшим. «Мам, ну ладно, пошли». В непосредственном сопровождении сына миссис Рэмси вошла в гостиную, посреди которой стояли двое мужчин. Их общество разделял ее младший, Тед, приглядывавший за обоими круглыми внимательными глазами. — Миссис Рэмси, доброе утро. Надеюсь, эти молодые люди передали, что вас ждет детектив-инспектор Харткасл. — Ваш визит не ко времени, — начала разговор миссис Рэмси. «Сегодня утром мне неудобно разговаривать с вами, я очень занята. Вы надолго?» «Ну что вы, всего несколько минут», — попытался подбодрить ее инспектор. «Разрешите присесть?» «Конечно, садитесь, садитесь». Усевшись на стул с прямой спинкой, миссис Рэмси нетерпеливо посмотрела на них с Колином. Она ощущала полную уверенность в том, что несколькими минутами не отделается. — А вам, молодые люди, оставаться совершенно не обязательно, — дружелюбно обратился к мальчишкам Хардкасл. «А, а, а мы не собирались уходить? — ответил Билл. — Мы не уйдем, — отозвался Тет. Мы хотим все знать, — проговорил Билл. — А как же? — подтвердил Тет. А крови было много? — спросил Билл. — Так это был грабитель, — добавил Тет. Тихо, ребята, — проговорила миссис Рэмси. «Разве вы не слышали? Мистер Харткасл говорит, что вам нечего делать здесь». «Не пойдем», — заявил Билл. «Мы хотим знать». Харткасл подошел к двери, открыл ее и строго посмотрел на мальчишек. «Брысь!» Было произнесено одно только слово. «Спокойно, но властно». Оставив сопротивление, мальчишки отправились к двери и, волоча ноги, проследовали наружу. «Удивительно!» с благодарностью подумала миссис Рэмси. «Ну почему я не умею делать это так же, как он?» Однако продолжился ход ее размышлений «Она и мать». И, по слухам, ей было известно, что ее мальчишки, выходя из дома, вели себя совсем по-другому. Самое худшее всегда выпадает на долю матерей. Но, с другой стороны, отметила она про себя, «Уж лучше так, чем иначе». Если бы хорошие, тихие, внимательные и вежливые мальчики по выходе из дома превращались в мелких хулиганов, создающих о себе скверное мнение, это было бы хуже. Да-да, много хуже. Ей пришлось напомнить себе о предстоящем деле, поскольку инспектор Харткасл уже вернулся от двери и сел. «Если вас интересует то, что вчера произошло в девятнадцатом доме», — нервным тоном сказала она, — — Не понимаю, чем я могу помочь вам, инспектор. Я ничего не знаю об этом. Я даже не знаю, кто живет в этом доме. — В этом доме проживает мисс Пебмарш, слепая женщина, работающая в Ааронбергском институте. — Понятно, — проговорила миссис Рэмси. — Увы, я не знаю никого из тех, кто проживает в нижней части нашего полумесяца. — Скажите, а вы находились вчера дома с половины первого до трех часов дня? «Ну да», — сказала миссис Рэмси. «Надо было приготовить обед и все такое. Впрочем, до трех я выходила из дома. Пришлось отвезти ребят в кино». Инспектор достал из кармана фотоснимок и передал ей. «Мне хотелось бы услышать от вас, случалось ли вам видеть этого мужчину». Миссис Рэмси посмотрела на снимок с некоторым интересом. «Нет». «Нет, едва ли» однако не уверена в том, что вспомнила бы его даже в том случае, если бы видела этого человека. «А не случалось ли ему заходить в ваш дом по какой-то оказии? Может быть, с предложением страховки или чего-то другого?» Миссис Рамси покачала головой с уже большей уверенностью. «Нет, нет, могу точно сказать, что не видела его». «У нас есть некоторые основания предполагать, что его звали Карри, мистер Р. Карри». Инспектор вопросительно посмотрел на нее. Миссис Рамси вновь отрицательно покачала головой. «Прошу прощения», — виноватым тоном спросила она. «Во время каникул у меня нет времени обращать внимание на то, что происходит вне дома». «Действительно, хлопот полон рот», — согласился Харткасл. «Отличные мальчишки у вас растут, живые и бойкие. Надо думать, подчас даже слишком бойкие». Миссис Рэмси в знак согласия улыбнулась. «Да», — проговорила она, — «хорошие мальчики, хотя иногда и слишком шумные». «Не сомневаюсь в этом», — проговорил инспектор. «Хорошие ребята, молодцы, смышленные, кстати. Если вы не против, перед уходом я переговорю и с ними». Мальчишки иногда замечают такое, чего не видят остальные домашние. Не думаю, чтобы они могли что-то заметить, заметила миссис Рамси. Все-таки мы с ними живем не совсем рядом. Однако сады ваши соприкасаются. Ну да, не стала возражать миссис Рамси. Но все же они разделены. А вы знакомы с миссис Хэминг из номера 20? Ну, в известной степени. — признала миссис Рэмси. — Из-за ее кошек? — Ну и всякие разности происходят. — Вы любите кошек? — О, нет, дело не в этом. Я имею в виду жалобы. — Ну да. — Жалобы? — Ну что же? Миссис Рэмси чуть порозовела. — Дело в том, что когда люди держат кошек в таком количестве, а их у нее четырнадцать, то теряют из-за них голову. И это неприятно. Я люблю кошек. У нас самих был кот, полосатый такой, очень хороший мышелов. Но эта женщина так возится со своими кошками, готовит для них и все такое, что не дает бедным животным жить собственной жизнью. И, конечно, они вечно пытаются бежать. Как сделала бы и я сама, случись мне оказаться на их месте. Потом мои мальчики действительно хорошие, Они никогда не будут мучить кошку. И, кстати сказать, кошки всегда способны постоять за себя. Они очень разумные животные. Кошки эти, то есть, если обращаться с ними, разумно. — Не сомневаюсь в том, что вы правы, — проговорил инспектор. — Вижу, вы ведете очень занятую делами жизнь, — продолжил он. — Вам приходится все каникулы развлекать и кормить своих детей. Когда они возвращаются в школу?» «Послезавтра», — ответила миссис Рэмси. «Надеюсь, тогда у вас будет время как следует отдохнуть». «Да уж, отведу душу», — согласилась она. Пришедший с инспектором молодой человек, молчаливо делавший какие-то заметки, вдруг заговорил, несколько удивив этим миссис Рэмси. «Вам надо было пригласить одну из этих иностранок. о Так они называются чтобы помогала вам по хозяйству в обмен на практику в английском языке. Опер, живущая в семье или приходящая иностранка, помогающая по хозяйству, заботящаяся о ребенке и обучающая его своему языку в обмен на содержание и возможность общения на английском языке. «Наверное, можно будет попробовать», — задумчиво произнесла миссис Рэмси. «Хотя мне всегда казалось, что иностранцы могут оказаться...» трудными в общении. Муж посмеивается надо мной за это, но он, конечно, знает о загранице много больше, чем я. Он путешествовал куда больше моего. — А сейчас он в отъезде, так? — спросил Харткасл. — Да, ему пришлось уехать в Швецию в начале августа. Он у нас строитель. Жаль, что ему пришлось уехать как раз в это время. В самом начале каникул. Он отлично управляется с детьми и любит играть с ними в железную дорогу едва ли не больше, чем они сами. Иногда их рельсы, сортировочные станции и все прочее из прихожей протягиваются в соседнюю комнату. Трудно не споткнуться. Покачав головой, она с нисходительным тоном произнесла — Мужчины иногда оказываются такими детьми. — А когда вы ожидаете его назад, миссис Рэмси? — Заранее это никогда не бывает известно. Она вздохнула и потому иногда мне приходится трудно. Голос женщины дрогнул, и Колин пристально посмотрел на нее. — Что ж, не будем больше отрывать вас от дел, миссис Рэмси. Хардкассл поднялся на ноги. — Может быть, ваши мальчики покажут нам сад? Билл и Тет ожидали в прихожей и сразу же ухватились за предложение. — Только, конечно, — проговорил Билл, — это не очень большой сад. Сад возле дома номер 62 по уилбрэм Кресент все-таки пытались поддерживать в относительном порядке. С одной стороны тянулся бордюр из георгинов и астр. Небольшая лужайка была неровно подстрижена. Тропинки решительным образом нуждались в прополке. Повсюду валялись модели аэропланов, космические пушки и прочие презентации достижений современной науки. Как правило, в несколько потрепанном виде. В конце сада располагалась яблоня с соблазнительного вида красными яблочками на ветках. По соседству с ней росла груша. «Вот он», — заявил Тет, указывая в пространство между яблоней и грушей, в котором четко обрисовывалась задняя часть дома мисс Пебмарш. «Это и есть дом номер девятнадцать, в котором произошло убийство». «Этот дом отсюда хорошо виден, не правда ли?» — заявил инспектор. — Ещё лучше он будет виден из окон второго этажа. — Правильно, — согласился Билл. — Если бы вчера днём мы сидели возле него, то смогли бы чего-нибудь заметить. Но мы были в другом месте. — Мы были в кино, — уточнил Тет. А отпечатки пальцев нашли? — спросил Билл. — Не слишком полезные. — А вы провели в саду весь вчерашний день? — Ну да. То туда, то сюда, — проговорил Билл. — Всё утро, то есть? но не видели ничего и не слышали тоже. — А если бы были здесь днем, то могли бы услышать крики, — с завистью проговорил Тед. — Страшные и ужасные крики. — А вы знаете в лицо мисс Пепмарш, то есть леди, которой принадлежит сад? Мальчики переглянулись, а потом дружно кивнули. — Она слепая, — пояснил Тед, — но за простяк ходит по саду. Ей не надо для этого никакой палочки или чего-то еще, а однажды перебросила нам наш мячик, добрая тетя. А вчера вы ее здесь видели? Ребята покачали головами. По утрам ее здесь не бывает. Она всегда ходит утром по делам, сказал Билл. А в сад выходит обыкновенно после чая. Колин внимательно исследовал шланг, проложенный от крана в доме. Протянутый вдоль садовой дорожки, он оканчивался под грушей. «Никогда не думал, что груши надо поливать», — заметил Лэмп. «Ах, это!» — проговорил слегка смутившийся Билл. «С другой стороны», — проговорил Колин, — «если залезть на дерево...» Посмотрев на обоих мальчишек, он вдруг улыбнулся. «То струей воды можно будет достать какую-нибудь кошку, так ведь?» Оба молодых человека усердно ковыряли гравий носками ботинок, и смотрели куда угодно, только не наколено. «Именно этим вы здесь и занимались, так?» — спросил он. «Ну ладно», — проговорил Билл, — «это же им не вредит. Не то, что...» — тоном уязвленной добродетели произнес он. «Не то, что катапульта». «Надо думать, вам приходилось охотиться на кошек с помощью катапульты?» «Не совсем», — возразил Тет. «Нам так ни разу и не удалось попасть в какую-нибудь кошатину». «Тем не менее, со шлангом вы не раз развлекались», — проговорил Колин. «И тогда приходит миссис Хэмминг и начинает жаловаться. Она всегда жалуется», — поправил его Билл. «А вы пролезали через ее забор?» «Ну, через эту сетку просто так не пролезешь», — неосторожно проговорил Тед. «Но вы иногда залезаете в ее сад, так ведь?» «И как вы это делаете?» «Можно пролезть через забор в сад мисс Пепмарш, а потом с правой стороны почти сразу можно протиснуться сквозь зеленую изгородь в сад миссис Хэмминг. Там есть дыра в проволоке. Неужели ты не можешь заткнуться, дурак?» — проговорил Билл. «Надо думать, вы уже провели собственное расследование обстоятельств убийства», — предположил Харткассел. Мальчишки переглянулись. «Когда вы вернулись домой из кино и узнали, что случилось в соседнем доме?» — Готов поклясться, что вы пролезли через забор в сад девятнадцатого дома и все осмотрели. — Ну, — с опаской протянул Билл. — Вполне возможно, — серьезным тоном проговорил Харткасл, — что вы могли заметить что-то пропущенное нами. — Если вы уже кое-что собрали, буду весьма обязан, если вы покажете свою коллекцию мне. Билл уже принял решение и распорядился. Неси их сюда, Тет. Тот послушно в припрыжку сорвался с места. Боюсь, что ничего хорошего на самом деле мы не нашли, признал Билл. Все это так, понарошку. Он с тревогой посмотрел на Харткасла. Это меня не удивит, — проговорил инспектор. Такова вся работа полисмена. Одни разочарования. Билл посмотрел на него с облегчением. Вернулся бегом, чуть запыхавшийся Тет. Он передал инспектору завязанный грубым узлом платок, в котором что-то позвякивало. Мальчишки обступили Хардкасла. Тот развязал платок и принялся разглядывать содержимое. С ручкой от чашки соседствовали черепок с ивовым узором, поломанный совок, ржавая вилка, монета, бельевая прищепка, радужная стекляшка и половинка ножниц. «Интересная коллекция». Невеселым тоном молвил инспектор. Поглядев на полные ожидания лица мальчишек, он пожалел их и взял осколок стекла. «Возьму это. Может быть, соединиться с чем-то еще?» Колин уже взял монетку и внимательно рассматривал ее. «Она не английская», — проговорил Тет. «Нет, не английская», — согласился Колин и посмотрел на Харткасла. «Можем взять и ее», — предложил он. «Только никому не говорите об этом», — тоном заговорщика обратился к мальчуганам инспектор. Молодые люди с восторгом пообещали молчать.